Она приказала ему сидеть дома, а Делы Чука взяла вёдра с Аласки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток, так до утром легче будет растапливать печку. Гек остался один. Он ждал долго. Ему стало скучно, и он начал что-то придумывать. А мать и Чук задержались.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 Но и под печкой Гека не было. Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубка Гека, ни шапка на гвозде не висели. Мать вышла во двор, обошла кругом избушку. Зашла в сене, зажгла фонарь. Заглянула в темный чулан под навес с дровами. Она звала Гека Гекко. ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота быстро ложилась на сугробы. Тогда мать заскочила в избу, сдёрнула со стены ружьё, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежила во двор. Следов за 4 дня было натоптано немало. Где искать Гека? Мать не знала, но она побежала к дороге, так как не верила, чтобы Гек один мог осмелиться зайти в лес. На дороге было пусто. Она зарядила ружьё и выстрелила. Прислушалась, выстрелила ещё и ещё раз. Вдруг совсем неподалёку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь. Она хотела бежать навстречу, но её валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло и свет погас. С крыльца сторожки раздался пронзительный крик щука. Это услыхав выстрелы, щук решил, что волки, которые сожрали Гекка, напали на его мать. Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому.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 Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте. Вперёд! Ищи смело, ищи! Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась. Сторож не на шутку рассердился. Это ещё что за танцы? Сунув собаке под нос башлык и колоши гека,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 Когда сторож сунул ружьё в руки отарапелой матери, подошёл и открыл крышку сундука. В сундуке, на куче всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись своей шубёнкой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал гек.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 Вот, получайте. Это вам ключ от комнаты и от кладовой, и письмо от начальника Серёдина. Он с людьми здесь будет через 4 суток, как раз к Новому году. Так вот, он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик.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 Целый день она всё переставляла, скоблила мыло, чистила. И когда к вечеру сторож принёс вязанку дров, то, удивлённый переменой и невиданной чистотой, он остановился и не пошёл дальше порога. А собака смелой пошла. Она пошла прямо по свежевымытому полу, подошла к Гекку и ткнула его холодным носом. Вот, мол, дурак, это я тебя нашла, и за это ты должен дать мне что-нибудь покушать. Мать раздобрилась и кинула смелому кусочек колбасы. Тогда сторож заворчал и сказал, что если в тайге собак кормить колбасой, так это сороком насмех. Мать отрезала и ему полкруга. Он поблагодарил и ушёл. всё чему-то удивляясь и покачивая головой на следующий день было решено готовить к новому году ёлку из чего чего только не выдумывали они мастерить игрушки они ободрали все цветные картинки из старых журналов из лоскутьев и ваты понашили зверьков кукол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 Пусть игрушки были и не охти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо, примоносы и лупоглазы, и пусть наконец еловые шишки, обёрнутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки. Но зато такой ёлки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таёжная красавица, высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились на концах как звёздочки.